«Глава пятая, в которой нас пытаются арестовать безработные милиционеры, Кубота и Смоленин приобретают новую специальность, а я наблюдаю за диктаторским окружением и шпионю за собственным телом», рассказывает Костя. «Мистер Шерлок Холмс, конечно, человек очень хороший. Он мне и в книжках всегда нравился, и по телеку, а в жизни мало того, что на артиста Ливанова похож, он еще таким заботливым казался». И покормить не забывал, и полетать выпускал регулярно. Когда мы забрались в книжку, он меня выпустил, как только узнал новости про Стаса. И вот летаю я над слегка позеленевшей лысиной куботая, слушаю его дрожащий голос, а в голове одна мысль — добился таки Стас своего. Как я над ним на полюсе издевался. Мол, кто тебя слушать будет, пятиклассника? А вот он, народный диктатор Земли, мой младший брат. Урод. И ведь про меня совсем забыл. Искать не стал, бросил на произвол судьбы в мушином облике. Пока я жужжал возмущался, Холмс выгреб из карманов деньги. Даже у на после долгих препирательств суверен занял и скупил в киоске все газеты. Правду, известия, пионерскую правду, литературку, спид-инфо. И стали они их читать. А в каждой газете проста со статья какая-нибудь написана. Пионерка, например, писала о том, что все ребята хотят быть похожими на Стаса, что они на него равняются, гордятся и выполняют указания народного диктатора. И еще объявляла конкурс детских рисунков, кто лучше Стаса изобразит. Наградой победителю был завтрак вместе с моим братом. Известия сообщали о том, что за прошедший месяц, после того, как Стас принял власть над планетой, жить стало веселее. И какие-то цифры приводили, целый лист. Они вроде бы это доказывали. Литературка тоже о Стасе вспомнила. Она теперь в основном о детской литературе рассуждала. Какой-то критик выступал, что самые лучшие книги у любого писателя — это те, где главные герои — дети. Например, у Льва Толстого — Филиппок, у Стивена Кинга — Талисман, у Набокова — Лолита. А раз так, то и править миром должен ребенок. Стас, то есть. Ну, а спид вообще выдал. Он написал, что если мальчик в какую-нибудь девочку влюбился, то надо разрешить им пожениться. Я, конечно, порадовался, что Стасу уже не пять или шесть лет. Он в этом возрасте был влюбчивый и смелый. Он бы себе целый гарем завел. Кубатай, между тем, малость пришел в себя и стал выяснять, где мы находимся. Оказалось, что в мытищах. Это вблизи Москвы. И мы пошли к вокзалу, чтобы сесть на электричку и в столицу отправиться. Стас сейчас там был, если верить комсомолке. На нас, конечно, все внимание обращали. Еще бы. У куботая голова салатового цвета пушком покрыта и сабля на боку. смолянин идет, весь колесом выгнулся, перепончатые руки в карманы прячет и делает вид, что у него уши нормальных размеров. Следом Холмс и Ватсон в старомодных костюмах и котелках. Холмс трубкой попыхивает, а Ватсон, как троллейбус увидит, так весь от счастья светится. А самое главное, с нами пингвин идёт, ростом два метра, пушистый, неуклюжий, переваливается сбоку бок и ругается тихонько. До вокзала мы дошли, а там нас остановили два милиционера. Я, как их увидел, сразу к Холмсу на плечо сел, потому что мне страшно стало. Уж очень напряжённо милиционеры держались. «Ваши документы?» Безошибочно определив главным куботая, потребовал один милиционер, тощий и желто зелёный словно всю ночь не спал. «Может, мы боевые крутились?» Но тут смолянин вмешался. «Мусора позорные!» — радостно завопил он. «Чё порашу мутите?» И я понял, что мы влипли. Милиционеры тоже это поняли. Лица их просветлели, и тощий доходяга ледяным тоном сказал. «Пройдёмте, граждане!» «Куда?» — полюбопытствовал Холмс, вынимая трубку изо рта. «Куда следует!» — радостно сообщил второй милиционер, коренастый и улыбчивый. «Вначале гляньте мои документы!» — торопливо предложил Кубатай, протягивая маленькую книжечку, напоминающую карманный разговорник. Милиционер подозрительно повертел ее в руках, спросил. «Это на каком языке написано?» «На всеземном». «Вы дальше гляньте на сорок шестой странице». Послюнив палец, милиционер пролистал книжку и прочел. «Податель Сейксивы, в натуре генерал-старший сержант ДЗР, имеет следующие обязанности — отлавливать безнадзорных кошек, котов, а также инопланетян, уничтожать запасы валерьянки всеми возможными средствами, препятствовать путешествиям во времени, запрещать колдовство и чародейство». Для выполнения ОНОВа имеет следующие права. Конфисковывать прыгоходы и иные средства передвижения, размагничивать дискеты с текстами сказок, пользоваться мумибластером, учинять диверсионные акты любой крутизны. Постскриптум. В порядке исключения разрешено посещать остров Русь. Все вышесказанное удостоверяю, падлой буду, директор Департамента защиты реальности Ережеп. Минуту царила полная тишина. Люди без того старались к нам не приближаться, а теперь, когда милиция подошла, за сто метров стали обходить. Лишь вдалеке гудела электричка. «Откуда у вас пингвин?» продемонстрировал познание в зоологии коренастый милиционер. «Это не пингвин, это Кощей Бессмертный, в быту монорбит», неосторожно признался Кубатай. «Психи!» — решил коренастый милиционер. «Вяжем!» отважно подтвердил Тощий. И они бросились на Кубатая, видно, боялись, что он саблю достанет. Не на того напали. Эх, жалко Стаса не было. Посмотреть на Кубатая разгневанного, Кубатая диверсанта. Тощего милиционера Кубатай поймал за ухо и пригнул к земле. Коренастому отвесил такую оплеуху, что тот зашатался и отступил назад. А там его уже поджидал Кощей Пингвин. Он ловко подставил милиционеру ласту, и тот полетел в Каннабу. «Бей ментов!» — завопил Смоленин, подпрыгивая и отвешивая пинки тощему милиционеру. Холмс и Ватсон нерешительно топтались на месте, явно не готовые к нападению на представителей власти. К счастью, их вмешательство не понадобилось. Милиционеры позорно бежали, а мы, не сговариваясь, кинулись к электричке. Холмс так припустил, что мне пришлось спрыгнуть с его плеча и лететь следом, махая крыльями изо всех сил. Ватсон, наверное, тоже перепугался. Он даже не стал восхищаться тем, что поезд двигается на электрической энергии. Заскочили мы в тамбур, причем я еле успел влететь между сходящихся дверей, и поезд тронулся. «Костя, где ты, малыш?» — тревожно воскликнул Холмс. Я покружился рядом и сел ему на нос. Холмс успокоился и укоризненно сказал Кубатаю. «Генерал, стоило ли так?» «С полицией». «Стоило, стоило!» — хохотнул Кубатай. «Что ж, вам виднее», — неохотно произнес Холмс. «И мы в молчании поехали. Народа в тамбуре не было. Видно, все пингвины боялись. Да и в вагоне через пять минут никого не осталось». но мы туда не пошли, потому что Холмс, как всегда, дымил своей трубкой, давая время от времени затянуться разволновавшемуся Ватсону. «Милиция — это мелочь. Мусор», — как метко сказал Смоленин, — веселился Кубатай. «Не то должно нас волновать. Стас, как он захватил власть, вот в чем вопрос. Давайте все подумаем». Взрослые задумались. А я спорхнул с носа Холмса, очень уж там табаком воняло. подлетел к окну и стал любоваться пейзажем. В Москве я был давным-давно, еще маленьким, и теперь разглядывал пригороды, мимо которых мы проезжали, пытаясь сообразить, настоящая это Москва или нет. Вроде настоящая, дома большие, люди все не ходят, а бегают, на каждом перекрестке бананами торгуют. Электричка притормозила на какой-то станции, и в наш тамбур влетел молодой мужик с огромным чемоданом. Был он таким запыхавшимся, что пингвина даже и не заметил. Улыбнулся радостно и сказал. «Еле успел. На последней секунде». «Гонишь», — меланхолично ответил смолянин Мужик слегка смутился, но разговор продолжил. «Вы, небось, приезжие». «В какой-то мере», — осторожно ответил холмс «Из провинции. За товаром». Вынес диагноз «мужик». Все промолчали. И он, приняв молчание за согласие, вкрадчивым голосом пропел: "Хотите великолепную вещь предложу". Все молчали. Набор посуды, похлопывая по чемодану, продолжал мужик. Швейцарский, нержавеющий. Вилочки для куропаток, щипчики для фазаних язычков, специальная кастрюлька для варки перепелиных яиц. Яйца любишь? Ступил в разговор Кощей. Мужик повернулся и впервые заметил, с кем он едет. Лицо его побледнело, он сглотнул и тихо сказал. «Нет, никогда не ем. В них холестерина много». «Ах, холестерина тебе много!» Кощей похлопал крылышками по бокам. «Тебе яйца наши не нравятся!» Тут электричка притормозила, и мужик со своим чемоданом вылетел из тамбура. Пулей. Все развеселились, и до Москвы мы ехали без приключений. Когда поезд медленно втянулся на вокзал, взрослые вышли, а я выпорхнул из вагона. Выпорхнул, и сразу почувствовал знакомый с недавних пор запах. «У мухи-то обоняние, ого-го!» А милиционеры пахнут своеобразно, для мухи чем-то даже приятно. Через мгновение я их и увидел. На перроне стояло штук двадцать милиционеров с дубинками, наручниками и автоматами. Все они хмуро смотрели на нас. «Ох!» — убитым голосом произнес Кубатай, обмикая. «Совсем забыл, что в двадцатом веке уже изобрели телефон». Один из милиционеров поднял мегафон и заорал. «Руки вверх, шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству! Взмах крыльями, провокация! Бросай оружие!» Ватсон тоненько охнул, стал медленно оседать и, наверное, упал бы, не подхватив его на руки Шерлок Холмс. кубатай преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Глаза метнули огонь, усы стали медленно приподниматься. «Никогда!» — воскликнул генерал. «Никогда Кубатай не бросал оружие!» Положение было хуже некуда. Московские милиционеры явно обиделись за своих мытищинских коллег. И тут Смоленин, нервно комкая юбку, заголосил. «Люди добрые, помогите! Честных людей обижают! Животных мучают! Помогите!» «Я, конечно, догадывался, что это нам не поможет». Но все-таки от смоленинской отваги стало приятно. «Считаю до трех!» — продолжал кричать милиционер. И торопливо начал считать. «Раз, два, два с половиной...» «Отставить!» — раздался вдруг чей-то тонкий голос. Ватсон встрепенулся и начал озираться. А я, благодаря своим мушинам, глазам сразу увидел маленького лет восьми-девяти мальчика, который как раз вышел из соседнего вагона и наблюдал за происходящим. А самое удивительное, что милиционеры его послушались. Опустили оружие, правда, лица у них при этом стали смотреть страшно. «Товарищ мальчик!» — дрожащим от ненависти голосом произнес милиционер с мегафоном. «Это преступники!» «Доложить как положено!» — лениво ответил мальчик, поправляя воротник джинсовой курточки. А, -а, а простонал милиционер, комкая мегафон. «Товарищ мальчик, разрешите доложить?» «Разрешаю». «Майор Брайдер, задерживаем опасных преступников, террористов. Напали на представителей власти. Хулиганили». Мальчик подозрительно посмотрел на нас, увидел пингвина и заулыбался. Подбежал, храбро схватил Кащея за крыло плавник, погладил и заискивающе спросил у Кубатая. «Это... это ваш?» «Э-э-э, э, -э — смешался Кубатай. «Ручной?» «Дрессированный», — кокетливо улыбаясь, сообщил смолянин «Орликом зовут». «Здорово. А что они на вас так разозлились?» «Не знаем», — покривил душой генерал. «Шли мы, шли, никого не трогали. Мы знаменитые цирковые артисты. Это рыжий клоун Смоленин, а я зеленый клоун Кубатай. Гастролируем по миру с Орликом. Всем нравимся. А тут напали негодяи. Орлика хотели ударить. Мальчик явно был из тех ненормальных юных натуралистов, у которых дома аквариум, клетка с канарейками, вольер с хомяками и пара дворняжек. Он побледнел, еще раз погладил пингвина и заорал на милиционеров. «Разойдись!» «Нет!» — храбро возразил майор Брайдер. Мальчик нахмурился, прищурил глаза. И откуда-то сверху скользнули к земле быстрые серо-стальные тени. «Птицы!» — понял я. Метнулся к Холмсу и забрался ему под сюртук. «Что они говори, мушины инстинкты — вещь полезная». Только эти птицы мух не ловили. Были они металлические, с блестящими, как хрусталь, глазами и длинным клювом, на конце которого дрожал огненный шарик. «Именем народного диктатора приказываю вам разойтись и не трогать порядочных людей», велел мальчик. «И вообще, все ваше отделение милиции распускаю». Милиционеры с грохотом пороняли свои автоматы и наручники. Один жалобно спросил, «А что нам делать-то тогда?» «На завод идите работать!» — строго сказал мальчик. Взял орлика за крыло и потащил за собой. Следом, волей-неволей, поплелись и мы. Мальчика звали Славой. Он так сказал, когда мы шли по улице. И еще признался, что ужасно животных любит, особенно птиц. А пингвинов раньше видел только в зоопарке. Кощей, если честно, вел себя очень прилично. Как дрессированное животное, а не как заколдованный человек. Крякал, махал крылышками, один раз попытался стащить с лотка банан. Подтверждал слова Кубатая. «А этих? Железненьких?» — ненатурально хихикнул Кубатай. «Тоже любишь?» «Страх птичек? А чё их любить-то? Они не живые, они роботы!» — засмеялся мальчик. «А откуда они взялись?» — осторожно спросил Холмс. «Ну, когда диктатор Стас вернулся из шамбалы и увидел, что все везде плохо, то он сказал волшебное слово». С воодушевлением начал рассказывать мальчик. «И вот что мы узнали». Стас объявился полтора месяца назад. Первым делом он пробрался на телевидение, явно благодаря волшебству, влез в прямой эфир во время передачи «Час пик» и объявил, что он вечно молодой и могучий колдун из африканской страны Шамбала. Явился, чтобы помочь всему миру. Подводило его все-таки образование. Про Шамбулу-то он что-то слышал, а вот где она находится, не знал. Ведущий попытался выгнать странного мальчика из студии. Да куда там? Стас пробурчал какое-то заклинание, и откуда ни возьмись, появилась стая железных птиц. Стас их потом прозвал «Страх птичками». Ударами тока они разогнали охранников и выступающих. Техников усадили на места... И Стас свое выступление продолжил. Объявил на всю страну, что жизнь теперь будет славная, малина, а не жизнь. Что президента, парламента и прочих дармоедов он в отпуск отправляет, а править будет сам. Ну и все остальные дети старшей семьи, но младше 12 лет. Потому что они самые добрые, умные и честные. Об этом во всех книжках, мол, написано. Детей теперь никто обижать права не имеет, потому что страх птички будут за этим следить, и виновных наказывать. А взрослые пусть не волнуются, как жили, так и будут жить. Стас им все разрешает, кроме одного — управлять. Так все и началось. Попытались было войска подвести но только танки и боевые вертолеты не заводились, а солдат страх птички разрядами тока по всей Москве разогнали. Пока в США и других странах думали, что бы это все значило, страх птички и туда долетели. Размножились они быстро. Накинутся кучей на какой-нибудь несчастный бронетранспортер, разберут по винтикам и новых птичек налепят. А подчинялись только Стасу и немножечко другим детям. Помимо охраны моего брата и остальных детей, они еще и преступников разогнали. Стоило хотя бы рубль украсть, как налетала стая и проводила экзекуцию на всю тысячу. Так что милиция уже с месяц маялась бездельем. Через неделю в мире ни одной армии не осталось, а страх птичек стало так много, что даже самые упрямые генералы и грабители поняли — лучше не лезть на рожон. Тем более, что когда пару птичек поймали и размонтировали, оказалось, что внутри у них нет ничего, кроме шестеренок и батареек крона. И как они летают, да еще током бьются, одному Стасу ведомо. Я-то, конечно, понимал, что и ему это неведомо. Слаб он был в технике. Велел птичкам летать, размножаться и военных разгонять. Они послушались. Магия. Слава нам все это рассказал с удовольствием и взахлеб. И только потом удивился. Вот что значит юный возраст. «А вы ничего этого не знали?» «Не знали», — признался Кубатай и опасливо погладил мальчика по голове. «Мы это гастролировали. В джунглях Мадагаскара». были полностью отрезаны от цивилизации. «На Мадагаскаре?» Слава просиял. «Ой, как здорово! А вы видели там Марабу?» «Да», — с сомнением ответил Кубатай. «У него действительно красная голова, темно-зеленая спина и белый живот?» «Ну, ты довольно верно описал Моро... Марабу». «Как я вам завидую!» Неподетски тяжело вздохнул мальчик. «Ох, нам же пора!» Стремясь уйти от орнитологии, воскликнул Кубатай. Мы обещали быть в цирке и сегодня же приступить к выступлениям, так что извини, слабочка. Я вам помогу, просиял мальчик. Вы в пятером выступаете? Мы нет, втроем. Я пингвин и Смолянин, а эти э, -э, э дяденьки, они просто поклонники. Вас сейчас доставят в цирк и проследят, чтобы никто не мешал до самого выступления. С этими словами заботливый мальчик Слава щелкнул пальцами, и с крыши ближайшего дома слетел десяток страх-птиц. «Срочно отведите этих двух клоунов и пингвинов в цирк, и пусть им никто не мешает репетировать и выступать, особенно пингвина охраняйте». Я навсегда запомню скорбный взгляд Кубатая, сообразившего, что он стал таки клоуном. «Ищите Стаса в Кремле!» — прошептал он и побрел по улице. Смоленин понял происходящее не так быстро, и одна из страх-птичек щелкнула его по голой ноге искрой. Тот ойкнул и поспешил за куботаем и орликом. А Слава еще раз печально вздохнул и посмотрел на Холмса. «А вы никуда не торопитесь?» — с надеждой спросил он. «Вам не надо помочь. Стас велел детям относиться к взрослым вежливо и помогать по мере сил». «Спасибо, милый ребенок». Торжественно сказал Холмс. «Нам не нужна помощь. Мы справимся сами». Эх, что-то я в этом сомневался. Как мы до Красной площади добрались, отдельная история. Целую книжку можно написать. Холмс еще ничего, а вот Ватсон перед каждым фонарным столбом восхищался прогрессом науки. В метро же его чуть инфаркт от радости не хватил. «Я проводником работал». Куда полечу, туда и идут бедные англичане. Один раз я от воробья увернулся, в кусты спрятался. Так Холмс с Ватсоном тоже туда ломанулись. Ужас, одним словом. А на Красной площади мы поняли, что никакой человек до Стаса добраться не сможет. Всю кремлевскую стену страх птички облепили, а в воздухе их было столько, что, казалось, грозовая туча зависла. Глянул Холмс на это безобразие, покачал головой и сказал мне. «Ну что ж, милый друг, на вас вся надежда. Пусть ваши э, миниатюрные размеры и э, быстрые крылья совершат чудо. Летите». И я полетел. Страх птицы, к счастью, на меня никакого внимания не обращали. А обычных возле Кремля не было. Боялись металлических, наверное. Кремль — сооружение огромное. Но у меня был надежный ориентир. то здание, возле которого больше всего страх птиц вилось. Отдохнул я на подоконнике и стал искать форточку. Ни одной открытой. Пришлось лезть сквозь выключенный кондиционер. Страшно, между прочим, было. Такое ощущение, словно внутри завода бредёшь. Пропеллеры, трубки, провода. Но я всё преодолел. Потому что очень уж мне человеком стать хотелось. И мне повезло. В огромном зале с увешанными картинами, стенами и мозаичным потолком я увидел своего брата. Стас сидел на самой обычной кухонной табуретке. Был он грустный и мрачный. медали и орденов на его костюмчике еще прибавилось. На полу перед ним стоял цветной телевизор с подключенной к нему игровой приставкой Кенга. Отдыхал отдел, небось. Хотел было я сразу к брату кинуться, но что-то мне не по себе стало. А вдруг Стас теперь такой же противный, как Кощей? Если к его испорченному сочинительством характеру прибавилась еще и магия... «Ой-ей-ей!» И, прилипнув к потолку, я стал наблюдать. А Стас посидел-посидел, вынул из кармана батончик Марс, слопал, потом почесал затылок и громовым голосом, напомнившим мне Кощея, крикнул... «Бамбара, чуфара, лорики-йорики, явись передо мной, мой военный министр, повелитель страх птичек Колька Горнов!» Раздался треск, вспышка, и перед Стасом появился обеденный стол, за которым сидел мальчик лет двенадцати. В одной руке он держал кусок хлеба, в другой — ложку с борщом. Мальчик был угрюмый, астролицей, чем-то сам напоминавший страх птицу. «Звал, начальник!» Зачем-то поинтересовался Горнов, откладывая надкушенный хлеб. «Ага, обедаешь?» «Ага!» Минуту народный диктатор и его военный министр молчали. Потом Стас спросил. «Как в мире? Порядок соблюдается?» «В общем-то, да», — уклончиво ответил Горнов. «Но, если честно, не очень». «Давай, рассказывай», — оживился Стас. «Детей обижают». «Да нет», — вздохнул Колька с тоской, поглядывая на остывающий борщ. «Дети друг друга обижают. Подерутся и давай звать страх птичек. Те прилетят и метелит друг друга. Ну и драчунам достается. Поголовье птичье падает». «А что делать?» — растерялся брат. «А я не знаю. воспитывать наверное». Стас взмахнул рукой, и Колька Горнов вместе со своим обедом исчез. а народный диктатор грозно повелел. «Чуфара-бамбара, скорики-морики, явись передо мной, мой министр пропаганды Андре Николя!» Николя, наверное, был французом. Говорил ли он по-русски, я так и не узнал. И вот почему. Появился он, стоя на полу на четвереньках и играя двумя модельками машинок. Перемену обстановки Андре заметил не сразу, еще с полминуты энергично шумел, гудел и бибикал. Да и не мудрено, было ему лет восемь. «Андре!» — завопил оскорбленный в лучших помыслах Стас. Николя поднял голову и сморщился, готовясь заплакать. «Не надо, не надо!» — сразу замахал руками Стас, и министра пропаганды исчез. «Видать, достали Стаса детские слезы». Теперь Стас был уже мрачен, как безлунная ночь в глухом лесу. Он встал, хлопнул в ладоши и зловеще прошипел. «Лёлики-болики, мурики-жмурики, явись передо мной, мой тайный советник, писатель Игорь Петрович Решилов!» И по глазам такой свет ударил, а так сильно, что я чуть не свалился. «Вот, значит, как Стас дошёл до жизни такой!» самого фантаста Решилова в советнике взял. Решилов оказался грузным, довольно-таки пожилым мужчиной с суровым лицом. Он появился вместе с письменным столом, на котором стояла пишущая машинка. Стас вызвал его к себе во время работы, и Игорь Петрович был так увлечен, что, подобно маленькому Андре, не сразу заметил диктатора. Смотрел перед собой и молотил по клавишам. Тюк-тюк, тюк-тюк. «Что это вы все время тюкаете?» — строго спросил Стас. «Что значит тюкаю?» — слегка обиделся Решилов. «Как не вызову вас, а вы все печатаете!» — сменил тон Стас. «Книжку дописываю». По-прежнему дуясь, пожал плечами Решилов. «Черный кубик капитана Джонсона». Стас быстренько подошел к писателю и сказал, легко перейдя на «ты». «Ты очень обиделся?» «Пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Извини меня, ладно?» Порешилов обмяк, потеплял лицом, взъерошил Стасу волосы и на мгновение взял его за бока, словно собирался зачем-то приподнять. Но передумал. «Что случилось-то, Стасик?» — осторожно спросил он. Брат мой потупил глаза. Поковырял носком кожаного ботинка паркетный пол. Сказал. Игорь Петрович, ну почему у нас ничего не получается, а? Министр пропаганды, такой хороший пацан, но от работы отвлекается. Военный министр уже на все рукой махнул, мол, не справимся. Разве что Ян Юа, министр капитальной пропаганды, старается. Во всех столицах, включая Ашхабад и Панаму, мои бронзовые скульптуры со страх птицей на плече поставил. И Сережка Бережной, молодец, не подводит. Сережка? заинтересовался Решилов. «Ну, министр экономики, пятиклассник, романтичный такой. Уже три новые фабрики шоколада под его руководством построили». «Молодец», — приятно улыбнулся Решилов. «Познакомь, ладно?» «Познакомлю», — кивнул Стас. «Так что делать, а? Я всю власть детям передал, а они дурака валяют». «Не слушаются, дерутся, страх птичек на обидчиков натравливают, школу прогуливают, родителям грубят, курят, пиво пьют». Стас долго бы мог перечислять детские прегрешения, но тут Решилов со вздохом его прервал. «Малыш мой, трудно детям управлять миром. Не могут они этого, если уж на чистоту». Народный диктатор подскочил на табуретке и возмущенно заорал. «Так что ж вы врали?» «Я?» — поразился Решилов. «Вы в книжках своих писали, что дети лучше взрослых, что если бы они миром руководили, они бы все путем устроили, что дети с детьми не воюют, что они за правду, за светлое будущее!» «Да, в основном так», — начал оправдываться Решилов. «Но отдельные несознательные хулиганы...» «Отдельные?» — Стас уже кипел. Я с самого детства, как прочитал ваши книжки, хороших детей искал. Таких же, как я, хороших, а они не находились нигде. Может, их и нет, а?» Решилов изменился в лице. Протянул руку к Стасу, собираясь что-то сказать. Но Стас крикнул «Обратно». И Решилов исчез. Стас прижал ладошки к лицу, словно заплакать собирался. Но передумал. Прошелся взад-вперед. Прошептал. «Хоть бы Костя со мной был». Мое маленькое мушиное сердце радостно забилось. «Нет, Стас меня не забыл. Помнит, скучает». А он тем временем начал говорить еще одно заклинание. Явно самое мощное и страшное. «Чуфара, чуфара, йорики, йорики, лорики, лорики, жмурики, жмурики! Возникни передо мной мой старший брат Костя!» Белое сияние заполнило весь огромный зал, пахнуло озоном, засвистело, защёлкало и... И перед Стасом оказался я. Один в один не подкопаешься. В школьной форме, с сумкой в руках. «Кто ты такой?» Осторожно и почему-то устало спросил Стас. «Я твой старший брат Костя», грустно ответил двойник-самозванец. «А зачем ты здесь?» Чуть оживившись, продолжил Стас. «Готов служить и выполнять твои приказания», деревянным голосом сообщил лжекостя. Стас вздохнул, сказал. «Значит, подделка. Как прежние, в Антарктиду. Явишься к командиру сороковой пятерки, Косте сто девяносто шестому. Скажешь, я послал. Будете лыжную базу строить». «Слушаюсь», Радостно завопил мой двойник. «Ужасное, скажу вам, зрелище, видеть себя, да еще таким придурком, со стороны». «Отправляйся!» — велел Стас, и мой двойник исчез. А Стас, снова сев на табуретку, забормотал «Искать его в Конан Дойле времени нет, дел по горло. А был бы он тут, я бы просто сказал. Бамбара, чуфора скорики-морики, стань, муха, обратно Костей!» Тут я почувствовал, как мои крылья втягиваются в спину. Руки, ноги и все остальное растут. Зал уменьшается, а пол приближается. Падал я, короче. Трудно держаться за потолок человеческими пальцами.